Возвращение из прошлого. А Михаиле здоровье и силы возвращались медленно. За 3 года прошедших с момента освобождения отец Арсений изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда одержавшийся прямо, внешне он производил впечатление здорового человека.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 В середину комнаты занимал небольшой четырёхугольный стол, покрытый белой скатертью. Вся обстановка комнаты и её хозяин как-то особенно врезались мне в память и подчёркивали профессию Сергея Сергеевича. "Чем могу служить?" повторил Сергей Сергеевич и пригласил нас садиться. Женщина, открывшая нам дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола.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 Женщина, стоявшая около окна, шагнула вперёд и, издав что-то похожее на стон, проговорила со слезами в голосе: "Серёжа, оставь, Лиза. Да-да, ошиблись. Пришли не по тому адресу. Извините, не задерживаю, ошибка у вас произошла, государю мои милостивые", произнёс взволнованно Сергей Сергеич. И в произнесённой им фразе чувствовалось, что слова "государь мои милостивые" звучало насмешкой. Мы поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Я оделась и стала подавать пальто отцу Арсению. Женщина оставалась стоять в комнате, но потом быстро побежала к нам и схватив отца Арсения за руку, сказала: "Скажите, кто вы? Ваше имя?" Пётр Андреевич Стрельцов.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 Понимаешь, немедленно, бросай всё. Очень-очень надо. Всё узнаешь, поможешь. Сергей Сергеич угрюмо стоял около нас. Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала: "Опрошу вас, раздейтесь и подождите минут 20. Может быть, я вам чем-нибудь помогу. Серёжа, не сердись, сейчас всё разъяснится". Мы прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью, а Сергей Сергеич беспомощно и расменно сел за письменный стол. Женщина побежала на кухню, и минут через 5 на столе стоял чайник, чашки и что-то из печенья. Некоторое время все молчали, было тяжело и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, я заговорила о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо, пересиливая себя, рассказал нам о двух или трёх пейзажах, назвав имена художников. Но отец Арсений встав, подошёл к одной из икон Божией Матери и стал её внимательно рассматривать, а рассмотрев, сказал: "Прекрасная икона! Такое иконописное и в то же время божественно-человеческое лицо Матери Божией редко удаётся увидеть на иконах". — Сереже тоже нравится эта икона, но он не может все еще определить точно время и место ее написания. Вы понимаете в иконах? — Должен понимать, — ответил отец Арсений, и еще раз пройдя к иконе, стал ее рассматривать. — Разрешите снять и взять в руки, — обратился он к Сергею Сергеевичу. Тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать отцу Арсению.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 Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры были так молитвенны и благостны, что казалось, брал он пречистую чашу с кровью и телом Спасителя, и это, конечно, понял и увидел Сергей Сергеич. Держа икону в руках и подойдя с ней к окну, бережно осматривал её отец Арсений. Взгляд его строгий и молитвенный долго и пытливо задерживался на изображении.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 И казалось, материнская любовь и божественное знание и предначертание жизни сына и его страданий жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбен. Отец Арсений молчал, а Сергей Сергеевич смотрел на икону полный восторга. Он увидел её такой впервые. Нежная кружевная вязь золота Разбежавшаяся по одежде матери и младенца подчёркивала и усиливала впечатление красоты и неземного величия. В мягкой полуулыбке матери была милость, и лицо говорило: "Приидите ко мне все труждающиеся и обременённые, приидите и я успокою вас". Оторвав глаза от иконы, я взглянула на Сергея Сергеевича. Он смотрел поражённый,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 Он утешает всех, кто изнемогает в скорби и печали, кто бездолен, на осир, находится в узах, кто терял веру в людскую справедливость, кто немощен. Он ободряет людей этих, он вселяет в них надежду, напоминает им, что есть другая жизнь, очищенная от скверны страха, от крови и злобы мира сего. Лик Матери Божией зовёт нас к себе, даёт нам надежду на спасение. В передний раздался звонок. Елизавета Андреевна, так нам представила ее потом Сергей Сергеевич, кинулась открывать двери. В передний разговор велся шепотом. Говорили две женщины, слышалось, что снимали пальто. Сергей Сергеевич напряженно смотрел на дверь, весь вид его говорил, что для него будет ужасно, если отец Арсений окажется не тем человеком, за которого он несколько минут тому назад принял его. Дверь в комнату упорявисто открылась. Вошла Елизавета Андреевна и за ней женщина, которая, взглянув на царя Арсения, бросилась к нему. "Отец Арсений, отец Арсений, как же вы не сообщили о своём приезде? Господи, как хорошо, что вы приехали. Лиза говорит, что Сергей Сергеевич вас за шпиона принял. Я о вас, Лизи, рассказывала, вот она и догадалась позвонить мне".